Всё это должно вам показать, до чего многое Маугли пришлось заучивать наизусть, и, повторяя одно и то же больше ста раз, он очень уставал. Однако, как сказал Балу Багири в тот день, когда Маугли был побит и рассерженный убежал от него, «Человеческий детёныш и есть человеческий детёныш, а потому он должен знать весь закон джунглей».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 когда он забывает мои слова». «Нежно». «Что ты знаешь о нежности, железные лапы?» — проворчала Багира. «Сегодня у него всё лицо разбитое из-за твоей хм, нежности». Угу. «Пусть лучше я, любящий детёныша, покрою его ссадинами с ног до головы, чем он по невежеству попадёт в беду», — жаром ответил бурый медведь.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 «Великие слова птиц!» Маугли повторил ту же фразу, закончив её свистом коршуна. «Теперь...» «Теперь слова змей сказала Багира. В ответ послышалось совершенно неописуемое шипение. Потом Маугли брыкнул ногами, захлопал в ладоши, всё в виде одобрения себе, и прыгнул на спину Багиры.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 Маугли старался обратить на себя внимание Багиры, дёргая её за шерсть на плече и колотя её ногами. Когда пантера и медведь стали его слушать, он закричал во всё горло. «Таким образом у меня будет собственная стая, я стану весь день водить их между ветвями!» «Это что ещё за новое безумие, маленький сновидец?» — спросила Багира.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 Маугли посмотрел на Багиру, желая видеть, не сердится ли также и пантера. Её глаза были жёстки, как яшмовые камни. «Ты был с серыми обезьянами, с существами без закона, с поедателями всякой дряни?» «Это великий позор!» «Когда Бало ударил меня по голове, — сказал Маугли, он всё ещё лежал на спине, —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 и разных вкусных вещей, и и отнесли меня на вершины деревьев. А там сказали, что по крови я их брат, и что я отличаюсь от обезьян только отсутствием хвоста, и что со временем я сделаюсь их вожаком. — У них не бывает вожаков, — сказала Багира. Они лгут, и всегда лгали. Они обходились со мной очень ласково и звали меня опять к ним.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 «Мог ли я угадать, что он станет возиться с такой грязью? Бандрог! Фу!» На их головы снова посыпался град из орехов и веток, и медведь с пантерой убежали, взяв с собой Мау. Балу сказал правду. «Обезьяны живут на вершинах деревьев.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 Вот потому-то обезьянам и было так приятно, когда Маугли пришёл играть с ними. А Балу рассердился. У обезьян не было какого-либо определённого намерения. Бандерлог вообще никогда не имеет намерений. Однако в голове одной из обезьян явилась, как ей показалась, блестящая мысль. И она сказала остальным, что им было бы полезно держать у себя Маугли.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 У! Если обезьянам надоело тащить детеныша, они уже бросили его. Кто же может верить бамперлогу? Брось мерёртвых не и пырей на мою голову. Дай мне глодать почерневшие кости!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 «Может быть, я выбил из его ума заданный ему на сегодня урок, и он останется в джунглях один, позабыв великие слова!» И Балу прижал лапы к ушам и со стоном покачивался вперед и назад. «Во всяком случае, некоторое время тому назад он правильно сказал их мне, нетерпеливо заметила Багира. Балу...» У тебя нет ни памяти, ни чувства собственного достоинства. Что подумали бы джунгли, если бы я, чёрная пантера, свернулась как дикобраз Ики и принялась выть? Какое мне дело до того, что обо мне подумают джунгли? Может быть, он уже умер? Если только обезьяны не бросят его ради потехи или не убьют из ленности, я не опасаюсь за человеческого детёныша. Он умён, хорошо обучен. Главное же, все в джунглях боятся его глаз. Однако, это очень дурно. Он во власти Бандерлога. А это племя не страшится никого из нас, так как оно живёт на деревьях. Багира задумчиво полизала одну из своих передних лап. «Как я глуп! Хо -хо, толстый, бурый, вырывающий корни дурак!» Внезапно распрямляясь, сказал Балу. «Правду говорит дикий слон Хати. На каждого свой страх. Бандерлог боится питона скалка. Он не хуже их поднимается на деревья и ночью крадёт молодых обезьян».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 «Мы с тобой, старая охотница, заставим его послушаться нас!» Тут Балуб потерся своим побелевшим буром плечом и пантеру, и они вместе отправились отыскивать Каа, питона, скал. Они застали его на скалистой, нагретом солнцем площадке.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 свивался в фантастические узлы и кольца и в то же время облизывал губы при мысли о будущем обеде. — Он ещё не ел! — сказал Балу, и, увидав красивую, покрытую прекрасными коричневыми пятнами новую жёлтую одежду змеи, проворчал. — Осторожней, Багира! После перемены кожи он подслеповат и спешит наносить удары.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 Внутри меня пусто, как в сухом колодце. Мы охотимся, небрежно заметил Балу. Медведь знал, что Ка не следует торопить. Он слишком велик. Позвольте мне отправиться с вами, сказал Ка. Одной добычи больше или меньше, не для тебя, Багира.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 Теперь уже не такие ветки, как во времена моей юности. Все прогнившие, сухие. — Может быть, это зависит от твоей тяжести? — сказал Балу. — Да, я длинен. Достаточно длинен. С оттенком гордости ответил Ка.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 редко выказывает гнев. Тем не менее Балу и Багира заметили, что глотательные мышцы по обеим сторонам горла Ка сморщились и вздулись. «Обезьяны переменили место своей стоянки», — спокойно сказал питон. «Когда сегодня я выпулс на солнце?» До меня донеслось их гуканье в вершине деревьев. «Теперь мы идем вслед за бандерлогом», — проговорил Балу. Но слова застряли у него в горле. Он ведь не помнил, чтобы кто-нибудь в джунглях сознавался, что его интересуют поступки обезьян. «Без сомнения, немаловажное обстоятельства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 Перебила его чёрная пантера и, щёлкнув зубами, закрыла рот. Она считала смирение вещью ненужной. Вот в чём дело, Ка. Эти воры орехов и подбиратели пальмовых листьев украли нашего человеческого детёныша, о котором ты, вероятно, слышал. Ики, длинные иглы на его спине, Делают это существо самонадеянным. Болтал, будто человек был принят волчью стаю. Но я не поверил ему. и вечно повторяет то, о чем он слышал в полуха, и повторяет очень плохо. — Он сказал правду. Никогда в мире еще не было такого человеческого детеныша, — проговорил Балу. Он самый лучший, самый умный, самый смелый из человеческих детенышей. Он мой ученик, который прославит имя Балу во всех джунглях. И кроме того, я, мы, мы любим его, Ка. <стеживания> Сказал Ка, покачивая головой из стороны в сторону. «Я тоже знал когда-то, что значит любовь. Я мог бы рассказать вам историю, которую...» «Которую мы хорошо оценим, только когда, сытые, будем отдыхать в светлую ночь, слушая тебя», — быстро перебила его Багира. «Теперь же наш человеческий детёныш в руках Бандерлога». А мы знаем, что обезьяний народ боится одного Ка. Они боятся меня. И вполне основательно, произнес Ка. Глупые, болтающие, тщеславные создания. Тщеславные, глупые, болтающие. Вот каковы эти обезьяны. На человеческому существу плохо в их руках. Им надоедают подобранными орехи, и они швыряют их на землю. Они шесть часов таскают ветку, намереваясь с ее помощью совершить великие дела, а ломают ее пополам. Нельзя позавидовать этому человеческому существу. И что обезьяны назвали меня «желтой рыбой»? Ведь так? Червем, червем. «Дождевым червяком», — сказала Багира. «И говорили про тебя ещё многое, что мне стыдно повторять». «Следует научить обезьян хорошо отзываться А их господине». «Поможем». имм собрать их блуждающее воспоминания. Ну а куда убежали они с детёнышем? Это известно только джунглям, кажется, в сторону заката, сказал балу. Мы думали, что ты знаешь к Ка Я Каким образом? Я беру их, когда они попадаются на моей дороге, Но не охочусь на бандрога или на лягушек Или на зеленую пену в водных ямах. Вверх, вверх, вверх, вверх, элоу, элоу, элоу.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 Охотничьи же племена? Нет. Кроме того, в полодных логовищах жили обезьяны, если можно было сказать, что они жили где-нибудь. А потому уважающие себя животные заглядывали в развалины только во время засухи, когда в полуразрушенных водоёмах и желобах старинного города ещё сохранялось немного воды. «Туда придётся идти половину ночи», — сказала Багира, — И Балу стал очень серьёзен. «Я побегу как можно быстрее!» — тревожно сказал он. «Мы не можем тебя ждать. Спеши за нами, Балу! Нам с Ка придётся спешить!» «Есть у меня ноги или нет их, я не отстану от тебя, Багира, несмотря на все твои четыре лапы!» — сухо заметил Ка. Балу спешил, но задыхался.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 и то он же поплыл, выставив из воды голову и фута два шеи. Зато на ровной местности он поравнялся с чёрной пантерой. «Клянусь сломанным замком, освободившим меня», — сказала Багира, когда на землю спустился полумрак. «Ты двигаешься быстро». «Я голоден», — ответил Ка. «Кроме того, они назвали меня...»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 Можно было видеть остатки каменных дорог, которые вели к разрушенным воротам, где последние обломки дощатых створок все еще висели на изношенных, заржавленных петлях. В стены корнями врастали деревья. Укрепления расшатались и обвалились. Из окон стеклянных башен косматыми прядями свешивались густые лианы. Олм увенчивал большой, лишенный крыши, дворец. Мрамор, выстилавший его дворы и фонтаны, треснул, покрылся красными и зелёными пятнами. Даже гранитные плиты, устилавшие тот двор, где прежде жили королевские слоны, раздвинулись и приподнялись, благодаря пробившейся между ними траве и там и сям выросшими молодыми деревьями. Из дворца можно было видеть ряды домов без крыш, которые придавали городу вид опустошённых сотов,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 Так подвое и поодиночке, или толпами обезьяны шатались, постоянно уверяя друг друга, что они держатся совершенно как люди. Они пили в водоёмах, мутили воду и дрались из-за этого. Но сейчас все же неслись куда-нибудь толпой, крича в джунглях, «Нет никого такого умного, ловкого и сильного и благородного, как Бандерлог!» И всё начиналось с изного, пока им не надоедал город.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 Одна из обезьян произнесла речь, сказав своим товарищам, что со дня плена Маугли начнётся новая история Бандерлога, так как человеческий детёныш научит их свивать между собой ветки и тростники для защиты от холода и дождя. Маугли собрал несколько лиан и принялся продевать их одну в другую. Обезьяны пробовали подражать ему, но через несколько минут им это надоело. Они принялись дёргать своих друзей за хвосты или, кашляя, прыгать вверх-вниз. «Я голоден», — сказал Маугли, — «и не знаю этой части джунглей. Покормите меня или позвольте отправиться на охоту». 20-30 кинулась в разные стороны, чтобы принести ему орехов или дикого имбиря, но по дороге затеяли драку и скоро решили, что возвращаться с остатками плодов не стоит. Маугли был не только голоден. Он ещё сердился и чувствовал огорчение. Наконец мальчик пошёл бродить по опустевшему городу, время от времени громко выкрикивая охотничий зов пришельцев. Никто ему не ответил. И он понял, что попал в очень опасное место. — Всё, что говорил Бало о Бандерлоге, правда, — подумал Маугли. — У них нет ни закона. Ни охотничьего призыва, ни выжаков. Ничего, кроме глупых слов и маленьких щиплющих воровских рук. Если я умру здесь с голоду или буду убит, это случится по моей вине. Однако мне следует постараться вернуться в мои родные джунгли. Конечно, Балу прибьет меня, но это лучше глупый ловли розовых лепестков среди бандерлога.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 стояла белая мраморная беседка, выстроенная для принцесс, умерших за сто лет перед этим. Половина куполообразной крыши красного строения обвалилась внутрь его и засыпала подземный коридор, по которому принцесса, бывало, проходили из дворца в беседку. Стены её были сделаны из мраморных плит, прелестных молочно-белых резных панелей, в которые были вкраплены куски агата, корнолина, Яшма или Апис-Лазури, когда из-за холма вставала луна, её лучи светили сквозь кружевную резьбу и на землю ложились тени, похожие на чёрную бархатную вышивку. Как не был огорчён и голоден Маугли, как бы не было ему грустно, он невольно засмеялся, когда сразу двадцать обезьян принялись рассказывать ему, до чего они мудры, сильны и кротки.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 когда он нападает большой толпой, и не хотели подвергать себя риску. Вандерлок вступает в драку только в том случае, если на одного врага приходится по сотне обезьян. И немногие жители джунглей решаются на такую борьбу. «Я отправлюсь к западной стене, — прошепел Каа, — и быстро спущусь. Покатая местность поможет мне». «Обезьяны не кинутся сотнями на мою спину, но...» «Я знаю», — сказал Багира, — «жаль, что здесь балу нет, но сделаем всё возможное. Когда облако закроют луну, я поднимусь на террасу. По-видимому, они о чём-то советуются по поводу мальчика». «Удачной охоты», — мрачно сказал Ка и скользнул к западной стене. Оказалось, что в этом месте вал был повреждён меньше, чем где бы то ни было, и большая змея нашла возможность подняться на камне. Облако закрыло луну. Маугли спросил себя, что делать, и в то же время мгновенно услышал звук лёгких шагов Багиры. Чёрная пантера быстро, почти бесшумно поднялась по откосу, И теперь била обезьян, сидевших вокруг Маугли кольцом в 50-60 рядов. Багира знала, что лучше бить обезьян лапами, чем тратить время кусая их. Послышался вопль ужаса и бешенства, когда Багира двинулась, шагая по валявшимся, вздрагивающим телам. Одна обезьяна закричала: "Здесь только она! Смерть ей, смерть!"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 придало ей нового мужества. Она отчаянно дюйм за дюймом пробивалась к резервуарам, молча нанося удары. Вот со стороны ближайших к зарослям разрушенной стены донёсся раскатистый боевой клич Балу. Старый медведь торопился изо всех сил, но раньше он не мог подоспеть. «Багира!» — кричал он. «Я здесь! Я лезу! «Я тороплюсь! Э, ху, ху, ху. Камни выкатываются из-под моих ступней!» то да погоди ты, о бесчестный бандерлок!» Бурый медведь, задыхаясь, поднялся на террасу и тотчас же исчез, подхлынувший на него и волной обезьян, но резко осел на задние ноги и, вытянув передние лапы, прижал к себе ступень.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 и в отчаянье произнесла змеиный призыв. — Мы одной крови, ты и я. Ей представилось, будто в последнюю минуту кап вернул обратно. Хотя Балу задыхался под грудой обезьян на краю террасы, он невольно усмехнулся, услышав, что черная пантера просит помощи. Кааа только что перебрался через западную стену, изогнув свое тело с такой силой, что замковый камень скатился во рвов. Питон не желал потерять выгоду своего положения и раза два свился в кольце и распрямился с целью удостовериться, что каждый фут его длинного тела в полном порядке. Бой с балу продолжался, и обезьяны выли кругом багиры, а манг, нетопырь, летал взад и вперёд, рассказывая о великой борьбе всем джунглям, так что даже хати, дикий слон, затрубил в свой хобот, и отдалённые стаи обезьяньего народа помчались по древесным дорогам на помощь своим товарищам в холодные логовища.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 здесь Луна опускалась за горы ряды дрожащих жавшихся друг к друг другу обезьян на стенах и укреплениях казались какими-то трепещущими разорванными косматыми лоскутами. Балу спустился к бассейну чтобы напиться Багира принялась приводить в порядок свой мех Питон Питонджика скользнул к центру террасы, и закрыл свои челюсти с таким сухим стуком, что глаза всех обезьян обратились к нему. «Луна заходит», — сказал он. «Достаточно ли света, чтобы видеть?» Со стен пронесся стон, похожий на звук ветров в вершине деревьев. «Мы видим, Ока!» «Хорошо». «Теперь начнется танец, танец голодака. Сидите и смотрите». Раза два или три он прополз, делая большие круги и покачивая головой то вправо, то влево. Потом он стал свивать свое мягкое тело в петли. Восьмёрки, тупые треугольники, которые превращались в квадраты и пятиугольники, свёртывался в виде холмика и всё время двигался без отдыха, без торопливости. В то же время слышалась его тихая, непрерывно жужжащая песнь. Воздух темнел.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 когда он снова остановился под неподвижными деревьями. «Никогда больше я не возьму Каа в союзники!» И он встряхнулся. «Он знает больше нас», — с дрожью проговорила Багира. «Ещё немножко, и я кинулась бы к нему впасть». «Многие пройдут по этой дороге раньше нового восхода Луны», — заметил Балу.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 Но вместо того, чтобы поохотиться, мы дорого заплатили за него ранами, шерстью. У меня выщипано половина меха на спине. И, наконец, честью. Помни, Маугли, я, чёрная пантера, была принуждена просить защиты ука. И мы с Балу стали глупы, как маленькие птички. при виде этой пляски голода. Вот человеческий детёныш, что произошло из-за твоих игр с Бандерлогом. «Правда. Всё это правда», — печально проговорил Маугли. «Я дрянной человеческий детёныш, и теперь чувствую, как во мне тоскует желудок». «Хм... Что говорит закон джунглей, Балу?»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 Можешь что-нибудь сказать? Ничего. Я виноват. Болуй и ты ранены. Справедливо наказать меня. Багира шесть раз любовно ударила его, с точки зрения пантеры очень легко. Эти толчки вряд ли бы разбудили её детёныша, но для семилетнего мальчика они были жестокими побоями. И в годы Маугли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 И никто не хмурится. Маугли положил голову на спину Багиры и заснул так глубоко, что не проснулся даже тогда, когда она опустила его в пещере подле волчицы-матери.